Глава 19. Даниил. Ну и погодка. Вьюжила, как в разгар зимы. На ветер пришлось чуть ли не ложиться. Снегом забивало лицо, из-за чего видимость была плохая. В какой-то момент Настя чуть не упала, и я, плюнув на условности, обхватил ее за талию и прижал к себе. Поймал ее благодарный взгляд и незаметно выдохнул с облегчением. И самому себе не признавался, что с удовольствием воспользовался моментом. «Что же будет зимой?» — рассмеялась Настя, когда мы заскочили в теплый зал кафе, и она принялась отряхивать с себя снег. «Хуже вряд ли будет», — философский изрек я. «Сейчас нас погода просто решила попугать немного. Вон там есть свободный столик», — указал я на столик у окна. «Бежим, пока не заняли», — схватил ее за руку и потянул вглубь зала. Народу в кафе и правда было прилично. Видно, не только я знал про их вкусные завтраки». «Что посоветуешь?» — раскрыла Настя меню. «Тут очень вкусные сырники. Я всегда их заказываю, когда прихожу сюда на завтрак». «Любишь сырники?» — понимающе кивнула Настя. «Я тоже. Мила Сергеевна их очень вкусно готовила». Улыбка у нее вышла грустной. «А кто это?» «Мила Сергеевна!» Решил я воспользоваться возможностью заглянуть в ее прошлое ненароком. «Это повариха в доме моих родителей», — нехотя ответила она. «Но я не знаю». «Работает ли она все еще там?» «Я, пожалуй, тоже закажу сырники», — уже гораздо веселее добавила. «Но не со сметаной, как ты, а с повидлом». «А откуда ты знаешь, что я люблю сырники со сметаной?» — растерялся я. «Кажется, этого я ей сообщить не успел. Или же все же сказал. И почему она так смутилась или даже испугалась?» «Я решила. Мне так кажется, что ты любишь сырники именно со сметаной». Уже знакомо тряхнула Настя головой. Как успел узнать, она всегда так делала, когда была в чем-то неуверена, но собиралась настаивать на собственной правоте. Эта девушка вообще была очень упрямой, но мне в ней это нравилось. Да и свою точку зрения она не только отстаивала, но еще и объясняла. Впрочем, ее упрямство к сегодняшней загадке не имело никакого отношения. — Ты угадала, — кивнул я, все еще пребывая в некоторой разбалансировке. Подошла официантка. Мы заказали по порции сырников и по кофе капучино. Напиток снова выбрали одинаковый, не сговариваясь. И в который раз в голове мелькнула мысль, что мы с ней похожи, хоть и кардинально разнимся. «Рад, что ты нашла время, чтобы заехать ко мне. Надеюсь, работы уже стало поменьше?» — поинтересовался я. «Пока нет. И приехала я к тебе по делу», — словно спохватилась Настя. Она достала из сумки пластиковую папку с бумагами. Я привезла договор и перечень первой поставки. А еще план мероприятия. — Настя, давай о деле потом поговорим. Накрыл я ее руку своей в невольном порыве. Впрочем, сразу же убрал, поймав ее удивленный взгляд. — Ну, я просто хочу представить, что ты соскучилась, и что мы встретились не по делу. Постарался я выдать примирительную улыбку. — Да и я заранее совсем согласен, что бы там не содержали твои бумаги. Работать с твоей фирмой буду на любых условиях. «Даже в убыток себе?» — усмехнулась Настя. «Даже так?» — не задумываясь, ответил я. «Даниил, а ты со всеми партнерами так себя ведешь?» Внимательно всмотрелась она в мое лицо. «Только с тобой?» «А почему ты мне настолько доверяешь?» «Действительно, почему?» Как-то раньше я этот вопрос себе не задавал. И тут же мысленно на него ответил, потому что мне кажется, будто знаю тебя всю жизнь. Но вслух сказал совсем другое. «Я неплохо разбираюсь в людях, и ты не похожа на аферистку». «И много аферисток ты видел в своей жизни?» — рассмеялась Настя. «Если честно, ни одной вторил я ей». «Ммм, как же это вкусно! Еще вкуснее, чем у Милы Сергеевны». Готова была облизать каждый пальчик прямо в глазах у всех и сожалела, что заказала всего одну порцию сырников. Но уже в следующий момент я чуть не откусила себе язык от неожиданности. «В ядрышко, Наська!» «Что?» данил так и застыл с вилкой в руке и, глядя на меня во все глаза. «Смотри туда, только тихо!» Мы притаились за углом, а на заднем дворе школы в кустах целовались физрук со старичкой. «В ядрышко, Наська!» Прошептал Даня, и в глазах его заиграли озорные чертики. «Ну и дела!» «А я говорила, а ты не верил?» — дёргала я его легонько за ухо. «Да она же старая!» все так же шепотом проговаривал Даня. «Подумаешь?» — фыркнула я, увлекая его подальше, пока нас не застукали за подглядыванием. «Зато какая эффектная против этого деревенского увольня!» Наша историчка и вправду была раза в два старше рука, но, видно, между ними пробежала какая-то искра, и их взаимную симпатию я уже давно подметила, А вот Даня мне не верил. В ядрышко Настика он все время так говорил, когда я в чем то оказывалась права, и об этом я умудрилась забыть, а сейчас смотрела на него и никак не получалось справиться с эмоциями. В какой-то момент мне даже показалось, что он все вспомнил. «Извини», — заговорил Даниил. «За что?» Получилось у меня кое-как взять себя в руки. «За фамильярность», — поморщился он. «Я... я не знаю, почему так сказал». «Ну, наверное, потому что сырники действительно оказались на высоте», — пробормотала я. Показалось, что из меня вдруг выпустили весь воздух, и никак не получалось вдохнуть его щедрую порцию. А на губах моих застыла дурацкая улыбка, больше похожая на оскал, и дико захотелось на воздух. «Мне уже пора», — схватила я сумку и встала. Наконец-то получилось вдохнуть полной грудью. «Подожди», — попросил Даниил. Он подозвал официантку и расплатился по счету. На улице я моментально замерзла и пожалела, что не осталось еще хоть на чуть-чуть в тепле кафе. «Какие у тебя планы на выходные?» — спросил Даниил, когда мы остановились у моей машины. «Только не говори, что снова работаешь». В голосе его прозвучала мольба. «В субботу, да, а в воскресенье свободно, а что?» «Хочу познакомить тебя с тренером. Приглашаю к нам на обед». «Хорошо, я буду». Заехать за тобой не нужно. Лучше пришли мне адрес Смс.